Машина Корбета остановилась за нами. Андерсон смотрел на меня, кривя в сомнении рот. Я напряженно вслушивался, но отнюдь не в ожидании его ответа. Мне чудился шум самолета. Меня так и подмывало выскочить и посмотреть вверх. Но это ничего бы не дало. Из-за деревьев. Между тем звук, несомненно, принадлежал самолету. Я переключил передачу и нервно рванул вперед. «Ей-богу, Гудвин!» — начал Андерсон. «Надеюсь, вы понимаете, чем рискуете. Если б я знал, заткнитесь!» — оборвал я его. Резко затормозив у дома, я выскочил из родстера и позвонил в дверь. Через минуту она открылась, и на пороге возник толстый дворецкий. «Я хотел бы поговорить с мистером Мануэлем кимболом. — Да, сэр, мистер Гудвин, он предупредил о вашем приезде и велел мне попросить вас проехать к ангару и подождать его там. — А что, сейчас его там нет? Дворецкий замялся, он выглядел обеспокоенным. Полагаю, он собирался подняться в воздух на своем самолете. Я кивнул и бегом вернулся к автомобилю. Корбит успел выбраться наружу, подойти к ростеру и теперь разговаривал с Андерсоном. Когда я забрался внутрь, Андерсон повернулся ко мне и начал. «Вот что, Гудвин!» «Я же сказал вам, заткнитесь! Я занят, Корбет! Осторожно!» Я рванул на боковой съезд и помчался по гравийной дороге к ангару. Здесь даже из-под деревьев гул самолета доносился громче. Гравит так и летел у меня из-под колес, и на бетонной площадке перед ангаром я остановился с шикарным заносом. Механик Скиннер стоял в распахнутых воротах. Я выскочил и подлетел к нему. «Мистер Мануэль Кимбал?» Скиннер указал вверх, и я задрал голову. Это был самолет Мануэля Кимбала. Высоко, но не настолько, чтобы я не различал красный и синий цвета. Он как будто производил слишком много шума. И в следующую секунду я понял, почему с запада по дуге приближался еще один самолет, державшийся выше и летевший быстрее кимболовского от Оттого-то шум рвал перепонки. Оба аэроплана кружили темные и прекрасные в лучах солнца. Я опустил голову и чихнул. Скиннер заметил, этим утром у него компания. Вижу, кто это... — Не знаю, я заметил его в начале девятого. С тех пор он так и болтается там. Это двухмоторный Бертон, у него шикарный нырок. Я вспомнил, как Вульф сказал, что у облаков будут глаза. Никаких облаков не было, но вот насчет глаз сомнений не возникало. — Когда мистер Кимбалл взлетел, — поинтересовался я. — Чуть позже десяти. Они появились около девяти тридцати, но второе сиденье не было готово, и мне пришлось прилаживать ремни. Я понял, что к чему стоило ему лишь произнести эти слова, но все равно спросил. «О, так с ним кто-то есть? Да, сэр, его отец, старый джентльмен, катается. Это всего лишь его третий полет». Он едва не отказался, когда сиденье оказалось не готово, но мы все-таки усадили его. Я снова посмотрел на самолет. Мануэль Кимбл и его отец летали вместе. Высоко, среди солнца, ветра и рева. Возможно, все вполне невинно, просто утренняя прогулка. Я двинулся к Родстеру, чтобы переговорить с Андерсоном. Из своей машины мне навстречу вышел Корбет. Я остановился и услышал от него. — Ну, мы пришли на твою вечеринку. И где же виновник торжества? Не удостоив его ответом я проскользнул мимо и подошел к Родстеру вводить в курс дела механика раньше времени не стоило и потому я сказал потише придется подождать мистер андерсон убийца барстоу катается на самолете простите что вышла накладка со временем но вы получите его залезайте сюда потребовал он я хочу чтобы вы раскрыли карты я покачал головой Может, мной руководило глупое упрямство, но я твердо решил довести дело до конца в точности так, как велел Вульф. Время еще не пришло. Корбет, успевший подойти к Ротстеру с другой стороны, после этих моих слов наклонился к окну и сказал Андерсону, «Если у него есть что-то нужное вам, я буду только рад это раздобыть». Я уже раскрыл рот, чтобы бросить ему вызов, как вдруг услышал, что меня окликают. Я обернулся. От ангара ко мне шел Скиннер. В одной руке у него была клюшка для гольфа, а в другой — конверт. Я уставился на него. Он продолжал. — Совсем забыл. Вы ведь мистер Гудвин. Мистер Кимбал оставил это для вас. Я подскочил к нему. Драйвер. Я оглядел его но смотреть было особо не на что на первый взгляд обычная клюшка для гольфа но конечно же это был он но паря я сунул его под мышку и занялся конвертом на нем стояла надпись мистеру ниро вульфу он не был запечатан я сунул в него руку и извлек комплект фотокопий которого не досчитался утром Они были соединены канцелярской скрепкой, а под ней белел клочок бумаги с парой строк. «Благодарю вас, Нира Вульф. В ответ на вашу любезность я оставляю вам скромный подарок. Мануэль кимбол Я посмотрел в небо. Красно-синий самолет главного героя вульфовского спектакля все еще был там, хотя кружил выше, как мне показалось, — Другой самолет находился над ним. Я убрал фотокопии в конверт.